Глава с е д ь День и ночь. Солнце не грело, но в лавке открыли все окна. Иван Павлович требовал проветривать тщательно не меньше часа в день. Сквозня гонял еще теплый воздух, влажный от ночного дождя. Это было приятно. Летом во время таких проветриваний, когда по улице прижала машина или трактор, в окна летела пыль, но беречься от нее не пытались. Пыль быстро оседала и становилась привычной. Много т я ж е л е й была влажная жара, остановить которую было нельзя, как невозможно было к ней привыкнуть. «Где этого черта носит?» – тяжело отдуваясь, пробурчала Агаша. Она присела на табуретку, которая под ней боялась даже скрипеть, и вытирала полной ладонью под солба и тяжелых щек. Час назад привезли сахар. Наглые китайские продавцы сгрузили сорок мешков прямо на землю заднего крыльца. Что-то полопотали визгливо в ответ на ее возмущение – Ловко запрыгнули в кабину своего маленького яркого грузовичка и уехали. Пыль осела. Агаша зашла в лавку и прошлась по всем комнатушкам, надеясь, что Иннокентий где-то спрятался и спит, напившись с вечера. «Кешка, алкешка! Найду, уши оторву!» — ворчала Агаша. Заглянула в подсобку к Палычу. Тот сидел над бухгалтерскими книгами и головы не поднял. Постояла у его двери, м а х н у л рукой и пошла в торговый зал. «Ирка, встань за кассу!» — скомандовала набелобрысой девки-стажерки. — Пойду сахар таскать, а то дождь пойдет, и сахар вымокнет весь. — Да где ж дождю-то, тетя Агаш? — заверещала Ирка. — Солнце стоять пошло. Агаша ничего не ответила. Сахар на земле — непорядок. Такого она терпеть не могла. Сняла белый халат для торговли и надела синий для ношения грузов. Ирка посерьезнела. — Давай помогу, тетя Агаш. — Стой уж! Успеешь свой бабий век потаскать и на себе, и в себе поносишь. И пошла. Хорошая девка Ирка, хоть и вертеноска худосочная. Мешки по пятьдесят килограмм обманчивые. Первые сами прыгают на шею. А когда десяток переносишь, выше живота не поднимаются, руки виснут. Агаша часто отдыхала, берегла силы. Ирка все норовела помочь, да куда ей, сама с мешок весом. За час перенесено было восемнадцать мешков. — Чей попьете? — робко спросила Ирка. — Ага, — тяжело выдохнула Агаша. Ей стало неспокойно. Кеша хоть и алкаш, но пополудни приходил всегда. Виноватился, как пес нашкодивший, и просил работу. И чтобы оправдаться, и чтобы напохмел позднее наработать. Зашел Иван Павлович. Он закончил с расчетами и был доволен. Это дело он не любил и радовался, что нашел в себе на него силы. «Где наш несознательный?» «Снова бессознательный?» – весело спросил он продавщиц. «Да что-то загулял», – прихлебывая чай, ответил Лагаша. Иван Павлович разглядел, что она в синем халате. «Сама сахар носишь?» «А то ж!» «Вот что за ретроград!» Странно для этих мест выругался Иван Павлович. «Давай мне одежу рабочую!» «Да ладно, Палыч, я сама, не впервой же!» Завозмущалась Агаша. «Давай!» – прервал он ее. Иван Павлович был силен. Носил он мешки быстро и размеренно, дышал ровно, не кряхтел, когда поднимал, и не мучился одышкой, когда шел обратно. Закончил он быстро. «Пойти, что ли, поискать дурака?» — спросил он, у любовно смотрящей на него и ровно сложенные мешки Агашу. «Надо, не запил бы», — ответила она с искренней заботой. Маршруты блудного грузчика были известны. Иван Павлович спросил у мужиков-трактористов в колхозных гаражах, подтвердил свои опасения и уверенно пошел к Любке, несостоявшейся кешиной подруге. Любка отправила его дальше. Было два пути — домой или в укрытие. По всем описаниям, для дома он был слишком пьян. Мама стыдился и не пошел бы. Для укрытия, тайной подсобки в школьной котельной, откуда Иван Павлович его пару раз вытаскивал, слишком поздно. День давно перешел на вторую половину. В это время н н о к е н т и й уже не спал, но проверить следовало. Старенькая дверь не была закрыта на наружную щеколду. «Все ясно», — пробормотал Иван Павлович и уверенно вошел внутрь, щуря глаза и привыкая к тени. Иннокентия не было. Иван Павлович огляделся, вздохнул и повернулся было к выходу, но остановился. Что-то не отпускало его, старого опера, пропахавшего носом в свое время сотни мест происшествий, как это называлось в безликих протоколах. Что-то держало. Обернувшись, он остановил взгляд на мухах, что облачком жужжали над ворохом старых тряпок у стены. Подошел, ткнул кучу ногой. Все понял. Присев, раскидал верхние тряпки. От и н а к е н т и я еще пахло алкоголем, рот его был раскрыт, веки подняты. По губам и глазам п о з а л и мухи, между ними уже начинали белеть пятна отложенных личинок. Потом Иван Павлович увидел шею Иннокентия, выгнутую неестественно, в месте перелома. «Под утро тебя, сынок, под утро», — прошептал Иван Павлович. «Что ж ты такого здесь увидел? Кто ж тебе этого не простил? Кто же страшный и сильный тебя так ударил?» Надо было бежать в школу и звонить в полицию. Его оперское время прошло, и Иван Павлович не рвался в него обратно. Но привычка взяла свое, и он оглядел полы, ветхий скарб и старый дощатый верстак у стены, напротив трупа бывшего грузчика продлавки. Все было затхло, ненужно и тускло. Лишь на верстаке почти у стены, в свет, что бил в проем распахнутой двери, блестело что-то не отсюда. Что-то, что попало в это забытое место недавно – Иван Павлович подошел, протянул руку и взял значок. Медный и блестящий. Такие носят дети. И спортсмены. А еще ударники производства. На значке было мелко отштамповано передовик печатного дела. Иван Павлович остановился и глубоко вздохнул. Затем сунул значок в карман и пошел к школе. Дверь открыла пожилая с т о р о ж и х а Посмотрела на него Белеса, выслушала и пустила к телефону. Полицейские приехали осмотрели место происшествия, п р и в ы ч н о и быстро. Покачали головой, оценивая перелом позвоночника, загрузили труп в подъехавший фургончик-труповоз, который они называли «Ландыш». Ивана Павловича допросили на ходу, сказали, что еще вызовут, и уехали. «Вызывайте», — подумал он, — «вызывайте. Мне есть, что вам не сказать». И пошел к Давиду в редакцию, не торопясь. Надо было обдумать, как теперь быть. По дороге он зашел в лавку. Пока он сухо рассказывал, Ирка з а к р ы л рот обеими своими белыми ладошками с тонкой кожей, под которой виднелись косточки и синие вены. «Ужас, ужас!» — шептала она. А Агаша отвернулась, стирая слезы. «Хороший он был», — сказала она, успокоившись немного. «Давай похороним по-человечески, Палыч». Заведующий почти растрогался и чуть не забыл, куда собирался. Вспомнив, посуровил и направился в редакцию. Жара спала, наступал вечер, и Иван Павлович заторопился, д а в и д у надо было успеть застать. Но тот и не собирался уходить. Он сидел один, за своим столом, улыбающийся и довольный. Этот вид его, никак не вязавшийся с затхлой подсобкой в старой школьной котельной, мухами над ветышью, набросанной на труп, на минуту смутил Ивана Павловича. «Что встал у двери? Заходи, старый друг!» — весело заговорил Давид Маркович. «Коньяк будешь?» «Обладаю некоторым запасом. Хороший, не китай». «Ты чего такой лучезарный?» Справившись с собой, спросил Иван Павлович и сел на стул напротив стола редактора. «Так день такой хороший, номер сдал, ты зашел, коньяк имеется», продолжал улыбаться Давид Маркович. «День днем, но потом же ночь. Давай выпьем». Проговорил Иван Павлович и махом выпил полстакана коньяка, который, зная привычки друга, Давид Маркович налил ему на посмаковать. «Да что с тобой?» уже серьезно спросил Давид Маркович – всматриваясь в каменное лицо Ивана Павловича. — А скажи мне, Давид, куда ты вчера пошел от меня? — сухо спросил старый опер. — Домой? Ты чего? Лида же позвонить должна была. Я тебе говорил. — Позвонила? — с усмешкой спросил Иван Павлович. — Нет. Зато приехала раньше. Утром рано. Очень порадовала. — Снова улыбнулся Давид Маркович. — Да в чем дело? Что ты темнишь? — Утром? — глухо переспросил Иван Павлович. «Утром, утром! Слушай, ты утомил загадками. Говори!» Редактор начал сердиться по-настоящему. Иван Павлович протянул ему сжатую руку и раскрыл ее. «Где ты его потерял?» — показал он значок. И замер. Значок Давида Марковича блестел на обычном месте. Лацка не старого, но чистого и хорошо выглаженного пиджака, который висел на стуле за спиной друга, и стал виден, когда Давид Маркович встал и нагнулся через стол. чтобы посмотреть на то, что ему протягивал Иван Павлович. «Это не мой, это Лида», — непонимающе заговорил Давид Маркович. «Она же недавно получила такой, гордилась очень. Утром жаловалась, что потеряла. Переживает сильно». Иван Павлович встал. «А теперь мы переживать будем. Наливай».